«Тело. Наше тело меняет разум. Разум меняет поведение. Поведение меняет достигнутые нами результаты». Эми Кадди, социальный психолог. «Язык телодвижений и осанки». «Изменив телодвижение и осанку, можно повлиять на свои чувства. Когда вы уверены в себе и счастливы, тело раскрыто, вы становитесь больше». Вы никогда не замечали, как мужчины, заметив красивую женщину, выпрямляются, расправляют плечи, выпячивают грудь и втягивают живот? Это бессознательное поведение, которое демонстрирует уверенность и силу. Эми Кадди, социальный психолог из Гарвардской школы бизнеса, проводила эксперимент. Участники, которые в течение всего двух минут находились в позе силы и уверенности, демонстрировали качество уверенных и влиятельных людей – Эми отметила и гормональные изменения. Уровень тестостерона повысился на 25%, уровень кортизола снизился на 10%, повысилась готовность к риску, 86% участников решились на азартную игру. Как видите, можно изменить свои ощущения с помощью простого изменения позы или выражения лица. Говорят, притворяйся, пока не почувствуешь. Так, например, сознательная улыбка помогает почувствовать себя счастливее. И наоборот, вы можете испортить себе настроение и вызвать депрессию негативным образом, изменив свою позу и выражение лица. В книге «Конструктивная жизнь» Дэвид Рейнольдс объяснил, как ему удалось изменить свое альтер-эго Дэвида Кента и создать депрессивного пациента, склонного к суициду. Цель в качестве анонимного пациента – побывать в разных психиатрических заведениях и оценить их изнутри – Заметьте, он не симулировал депрессию, а действительно погрузился в это состояние, что было подтверждено психологическими тестами. Вот как он это сделал. Депрессию можно вызвать, сидя в кресле с опущенными плечами, повесив голову. Твердите себе снова и снова, никто ничего не может сделать. Никто не может помочь. Все безнадежно. Я беспомощен, я сдаюсь. Трясите головой, вздыхайте, плачьте. Ведите себя как депрессивный человек, и со временем вы погрузитесь в настоящую депрессию. Польза физических упражнений. Как утверждает профессор психологии из Бостонского университета Майкл Отта. Не заниматься спортом, когда вам плохо, это как отказаться от аспирина, когда болит голова. Как вы думаете, что вернуло Дэвида Рейнольдса из состояния Дэвида Кента к нормальной жизни? Он изменил язык телодвижений. Легко сказать, но трудно сделать в состоянии клинической депрессии. Он знал это, поэтому заставлял себя делать физические упражнения, когда совсем этого не хотел. Он начал больше заниматься спортом, и стал чувствовать себя все лучше и лучше, пока окончательно не пришел в себя. История Дэвида Кента – пример, как регулярные физические упражнения улучшают не только физическое состояние, но и настроение. Исследования показывают, что упражнения помогают бороться со слабыми и умеренными депрессиями. Они также эффективны, как и антидепрессанты. Джеймс Бьюдженталь, клинический психолог из университета Дьюка, разделил взрослых пациентов, которые ведут сидячий образ жизни на четыре группы. Одни занимались физическими упражнениями под руководством специалиста, другие – дома, третьи принимали антидепрессанты, а четвертые – плацебо. Через четыре месяца Бьюдженталь обнаружил, что лучшие показатели ремиссии у тех, кто занимался физическими упражнениями и принимал антидепрессанты. Из этого он сделал вывод, что физические упражнения оказывают почти такое же воздействие, как и антидепрессанты. Через год он обследовал этих же пациентов. В итоге те, кто регулярно занимался спортом, реже впадали в депрессию, чем те, кто делали это от случая к случаю. Упражнения не только вывели людей из депрессии, но еще и мешали ей вернуться. Поэтому, когда речь идет о контроле над эмоциями, нужно обязательно заниматься спортом. Чтобы ощутить всю пользу упражнений, вам не нужно бегать по 16 км в день. Достаточно обычной получасовой прогулки 5 дней в неделю. Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале PLOS Medicine, 2,5 часа умеренных физических упражнений в неделю удлиняют жизнь на 3 года. Датские ученые исследовали 5000 своих соотечественников. Они установили, что те, кто регулярно занимался физическими упражнениями, жили на 5-7 лет дольше, чем те, кто вел сидячий образ жизни. Упражнения хорошо влияют на настроение и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Психолог Майкл Отто утверждает, что после пяти минут умеренных упражнений настроение у людей улучшается. А регулярные занятия спортом улучшают психическое здоровье в будущем и влияют также эффективно, как и антидепрессанты. Ответьте себе, чем бы вам хотелось заниматься, чтобы улучшить физическое и психическое здоровье?